Если бы одно из странных и чудовищных существ, живущих за гранию империи, и способных в одно мгновение пересекать галактику, не боясь ураганов Варпа, взяло бы на себя труд одновременно подслушать мысли Остяна и Соломона Диметра, то наверняка захохотало бы своим извращенным смехом. В тот же миг, как Далафур подумал о своем желании выбраться с гордости императора, те же самые слова пробурчал сквозь зубы и второй капитан Детей Императора, оглядывавший разбомбленные руины поющего Града и Дворца Регента на Истване-3. Пустынный, выгоревший дотла пейзаж тянулся до самого горизонта, и Соломону казалось, что он попал в ад из старых поверий. Мир, что еще совсем недавно был прекрасен и полон жизни, гармонично сочетал в себе пышную дикую природу и удивительно изящную архитектуру городов, ныне обратился в памятник безумному восстанию, зародившемуся в во тьме золотых дворцов и чудовищному предательству, превратившему их в обугленные руины. Мрачная пелена тяжких предчувствий обволакивала душу Соломона, после событий на орбитальной платформе в системе Калинида. Но лишь сейчас ему стала ясна причина того, что совершили Юлий и Марий, предав вторую роту. Он не виделся с ними после битвы с орками и уже через несколько часов отбыл вместе со своими воинами к Иствану-3, навстречу с тремя другими легионами. Сердце восстания расползалось в чудесном городе блестящего гранита и высоких башен стали и стекла, который его обитатели называли поющим Градом. Его развращенный правитель Вардус Праль, Исподваль угодил под влияние певиц войны, жестоких и опасных псайкерш, якобы перебитых гвардией Ворона более десяти лет назад. Первые часы атаки на поющий град уменьшили беспокойство Соломона. Ему казалось, что все вновь идет по-старому. Он снова испытывал радость битвы. Изливал свой гнев на врагов императора, наносил и получал удары, страдал от ран. А потом приземлился челнок Саула Тарвица, принесшего невероятное сообщение о предательстве и надвигающейся бомбардировке. Большинство десантников не верили своим ушам, но для Диметра прибытие Саула стало последним кусочком головоломки, и он немедленно присоединился к нему и убедил боевых братьев послушать совета и найти убежище. Осознав кошмарные масштабы предательства, сыны Хоруса, пожиратели миров и дети Императора бросились к ближайшим бункерам, стараясь успеть до того, как первые вирусные бомбы рухнут на поверхность обреченного мира. Прежде чем закрылись бронированные двери укрытия, Соломон с ужасом увидел в небе сияющие полосы и звездообразные шапки взрывов, разносящих по планете смертоносную заразу. Единственный крик умирающего города до сих пор стоял в его ушах, и он не мог представить себе, что испытывали жители, видя, как пожиратель жизни разлагает плоть их любимых и друзей, братьев и сестер, детей и родителей, превращая тела людей в гнойную черную жижу. Всего лишь через несколько часов на не 3 не осталось живых никого, кроме горстки Астартес, запертых в бункерах, подобно крысам в подполе. А затем появился огненный шторм. Он пронесся по выгневшему лику планеты, сметая последние следы жизни и превращая останки миллиардов живых существ в хлопья пепла, уносимые пламенным ветром. Соломон прикрыл глаза, вспоминая, как отсек бункера, в котором они скрывались на пару с Гайусом Кафеном, Наконец уступил жаркому дыханию бури, и пламя ворвалось внутрь, словно какой-то дракон из старых легенд обрушил на них свою ненависть. Затем была агония, боль и мучения, когда раскаленная и оплавленная броня медленно поджаривала тела десантников. Пойманные в чудовищную западню, они долго и тщетно взывали о помощи, и в бреду Соломону казалось, что они единственные на всей планете выжили после предательства воителя. На третий день скончался Гайус, не сумев противостоять страшным ранам, Но через несколько часов после этого лучик света проник под завалы бункера. Деметра обнаружил один из сынов Хоруса, воин по имени Неровипус. Соломон к тому времени уже почти не дышал, но из последних сил цеплялся за жизнь, не желая уходить, не отомстив воителю. Первый месяц боев, начавшихся после вирусной атаки, слился в единую цепь размытых кошмаров, и жизнь Соломона висела на волоске до того дня, когда к его ложу наконец пришел Саул Тарвит и призвал Диметра выжить и помочь ему покарать предателя за их деяния. Увидев огонь ненависти, горящий в глазах юного воина, Соломон понял, что должен выжить, и его выздоровление ускорилось невероятно даже для десантника. Апотекарий по имени Ваддон, выкраивая минуты после помощи раненым, излечил тяжелейший изран Диметра, и тот вскоре понял, что вновь готов сражаться с врагом. Надев доспехи одного из погибших, Соломон ворвался в сражение, восстав, как феникс из пепла, со своего смертного ложа и бился с яростью и доблестью, ничуть не уступавшими прежним. Саул немедленно предложил ему возглавить силы сопротивления, но Деметр отказался, зная, что выжившие воины всех легионов видят в Тарвице своего вождя и не желал узурпировать власть. Да и вообще это было не так важно, перед лицом того, что их героизм был, похоже, бессмысленным, и рано или поздно армии воителя раздавят их. Превосходящие лоялистов числом, тяжелой техникой и авиаподдержкой предатели уже оттеснили верных Астарте за рубежи во внутренних помещениях дворца, и лучшие из сынов Хоруса готовились возглавить решающее наступление. Соломон понимал, что конец близок, и не хотел лишать Тарвица славы воина, которому суждено возглавить их в последнем бою. К удивлению Диметра, Саул оказался не единственным из тех, чья звезда засияла на мрачном небосводе на три. Мечник Люций не раз выказывал чудеса мастерства в схватках с предателями, А несколько дней назад у всех на глазах отсек голову Капилана Чармасяна в поединке на крыше неприятельского ландрайбера. Радуясь за них обоих, Соломон ни на секунду не прекращал грустить от смерти Гаюса Кафина и раздумывать над тем, что же привело славные легионы Астартес к столь ужасному финалу. Что случилось с их бывшими боевыми братьями? Как те воины, плечом к плечу, с которыми они выковывали Империум, дали втянуть себя в этот кровавый заговор? На чьей совести миллиарды жизней, кровь, что пролилась уже и будет литься еще очень долго? Подобные вселенские вопросы не давались Соломону, и он заполнял зияющую пустоту внутри себя, уничтожая врагов, но понимал, что его душа и сердце выжжены дотла. Мечта императора о безопасной и свободной галактике, отданной человечеству, была разрушена навсегда, и надежды на золотой век рассыпались в прах. Перед глазами Диметора вставали мрачные картины далекого будущего, кующиеся здесь и сейчас, на безжизненной изоле Иствана-3. Единственное, на что он надеялся, так на то, что впредь человечество научится избегать подобных кровавых ошибок. Он рассчитывал и на то, что люди узнают и не забудут о подвиге его боевых братьев, о Тарвице и Люции, о всех, кто сражался рядом с ним последние месяцы. Но более всего Соломон надеялся, что Эйзенштейну, Натаниэля Гарра, удалось выскользнуть из этой ловушки и донести до Теры правду о предательстве воителя. Саул говорил Гиметеру, что Натаниэль, его побратим, захватил фрегат и поклялся вернуться с верными императору легионами и заставить Хоруса ответить за свои грехи. Лишь эта слабая надежда, подобная мерцающему угольку погасающего костра, заставляла десантников до последнего отстаивать руины дворца регента, забыв о том, что говорили им голоса разума и логики, и Соломон до боли в груди гордился ими и их героизмом. В западных окраин города донеслись звуки новой бомбардировки, Там жалкие остатки гвардии смерти скрывались в траншеях от непрерывных обстрелов предательской артиллерии. Прохромав через восточное крыло дворца, когда-то украшенную могучей колоннадой, от которой осталась лишь пара разбитых оснований, Диметр добрался до огромной пустой залы с мозаическим полом. Всю мебель отсюда вытащили восставший, еще до высадки Астартес, и употребили на возведение баррикад, которые позже пригодились самим десантникам. Купол, украшенный фресками на тему великого похода, Чудом остался нетронутым, и почерневшие обожженные стены съели еле различимым орнаментом аквилы грустно напоминали о том, что когда-то это был один из не самых худших миров Империума. Задумавшись, Соломон не сразу услышал неясные звуки, с трудом пробивающиеся сквозь грохот далеких взрывов и треск бушующего пламени, но уже через несколько секунд понял, что сквозь шум войны проникает звон сталкивающихся клинков, поняв, что восточные подступы к дворцу под угрозой, Диметр рванулся на звук. Впрочем, бежал он не особенно быстро, поскольку каждое резкое движение причиняло острую боль его опаленной плоти, и каждый шаг давался мучительно. Через минуту звуки стали более отчетливыми, и Соломон с удивлением понял, что не слышит ни выстрелов, ни взрывов, лишь лязг мечей. Наконец Диметр достиг своей цели — огромного светлого зала под высоким куполом. Как ни странно, но первое, что бросилось ему в глаза — игра солнечных зайчиков, пускаемых свистящими в воздухе клинками сражающихся воинов. Вспомнив, что эту зону обороняли примерно 30 гвардейцев во главе с Люцием, Соломон принялся искать мечника глазами и нашел его в самом центре бушующей битвы. Пол устилали тела предателей, не сумевших уйти от мастерских ударов, покрытого шрамами воина. Но множество десантников в цветах Детей Императора продолжали наседать на Люция изо всех сил, защищающего свою жизнь. «Держись, Люций!» — крикнул Диметр, выхватывая клинок и бросаясь к мечнику. Вместо ответа сверкнула стальная радуга, и еще один предатель рухнул на землю, разрубленный на от плеча до паха. Они прорвались сквозь баррикады, Соломон, будто с радостью закричал Люций, возвратным движением меча снимая голову с плеч следующего врага. И сейчас пожалеют об этом, Диметр вонзил клинок в спину ближайшего к нему предателя, и тот рухнул на землю, испустив фонтан крови сквозь пробитые доспехи. Ну же, убей их всех! Подбодрил его Люций.